Глава 2. Закон естественного отбора Из закона кормовой базы, как основного закона, проистекает второй закон природы, который вы тоже проходили в школе. Называется он «Закон естественного отбора». Помните Чарльз Дарвин «Корабль-Бигль»? Весь XIX век происходили сражения между сторонниками Дарвина и их противниками в лице господ с церковной парадигмой мира. Господь создал всех нас, а Дарвин сказал, все мы — плоды естественного отбора. После смерти Дарвина теорию признали верной. Когда я прочитал труды последней конференции «Дарвинские чтения» 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина, то очень расстроился потому что сейчас, к сожалению, опять началось мракобесие, начались сомнения в теории Дарвина. Народ сейчас увлечен различными теориями оздоровления. Одни питаются солнечной энергией, другие свежим воздухом, кто-то впитывает в себя космические лучи, но все они нарушают главный закон биологической жизни, и, соответственно, все, кто нарушает главный закон биологической жизни, из этой жизни уходят. Потому что если организм не получает материальные ресурсы, то биологическое тело сначала недоумевает, потом пытается как-то на это реагировать, а затем, не достучавшись до собственной мозговой коробки, поступает по закону естественного отбора. Биологический организм или биологический вид, не обеспеченный кормовой базой, под воздействием факторов окружающей среды начинает поступать по-своему. Ведь все мы до последнего вздоха будем в окружающей нас среде, и она все время будет воздействовать на нас. Причем, по закону подлости, хорошая окружающая среда будет действовать на вас только 2-3 недели в году, когда вы в отпуске или на каникулах начинаете восполнять недостающие материальные ресурсы, а потом вы перемещаетесь в свою основную окружающую среду, и вы понимаете, что отпускной рай закончился, и все станет по-прежнему. Опять не будет обеспечена биологическая кормовая база. Организм не получит необходимого и начнет действовать механизм закона естественного отбора. Закон естественного отбора, открытый Чарльзом Дарвином для физических тел, гласит, тот, кто не приспособился, организм или вид, тот обречен на вымирание. Это жесткий вариант. Но существует и мягкий, так сказать, демократичный вариант. Ты останешься, но без потомства. Есть еще один вариант. Потомство есть, но оно каким-то образом повреждено и нежизнеспособно. И тогда ты вынужден что-то делать. Либо ты возишься с этим нежизнеспособным потомством, соответственно, твои ресурсы расходуются не на себя. Либо сам бегаешь кругами по людям в белых халатах и пытаешься чуть-чуть задержаться в списках живущих. Некоторым известны эти заколдованные круги. Гинеколог, эндокринолог, онколог, потом кардиолог, гастроэнтеролог. Что же делать, чтобы не попасть в эту карусель и не мучиться с нездоровым потомством? Можем ли мы обойти закон естественного отбора? Можем ли избавиться от окружающей среды? Можем ли мы потребовать, чтобы на нас не выпадали осадки от фукусимы? Можем ли мы молить Бога, чтобы к нам не приплывала рыбка-ставридка, которая проплывала над атомной подводной лодкой комсомолец, утонувший в океане? Нет, не можем. Единственное, что мы можем, это минимизировать действия окружающей среды на свой организм. Какой есть для этого инструмент? Он один изменить свою кормовую базу. Мы с вами выясним это, когда изучим все три фактора питания и поймем, что делать, когда изменяется окружающая среда. Каким фактором питания нам следует изменить себя, чтобы наше биологическое тело смогло приспособиться? Сначала мы думали, что питаемся достаточно хорошо, но потом выяснилось, что 40% современных супружеских пар бесплодны. Детей нет. Все есть, два дома, три квартиры, пять машин, три счета в банке, а детей нет. Бесплодие. А почему? Здесь работает мягкий вариант закона естественного отбора. Посмотрим, чем питаются теперь подростки. Чем попало? Один налегает на жидкую пищу разной степени крепости, другой привык к сэндвичам, третий доверяет пище от солнечной энергии и так далее. И это результат тотальной безграмотности. Поэтому главной причиной растущего, прогрессирующего бесплодия в современном обществе является отвратительное питание практически всех его членов, даже живущих в благополучных странах. И по самому мягкому варианту природа распоряжается так. «Ладно, ты сам поживи еще, а вот детей мы тебе не дадим. Ты же будешь их кормить пророщенными семенами», Предлагать вегетарианство. А много ли вырастешь с пророщенных семян? С куска мяса вырастешь, с творога вырастешь, с икры вырастешь. А с проростка семян нет. Поэтому пока эти товарищи не поймут, что нужно хорошо питаться самим и как следует кормить своих детей, им, как правило, дается бесплодие. Но когда эти бесплодные пары начинают правильно питаться, я это говорю из истории своих пациентов и друзей, то через годик-полтора у них возможно появление потомства. Потому что мы уже выяснили, что диетология — наука медленная. Она не может сразу, за неделю и даже более изменить то, что многие годы находилось в состоянии полного безобразия. Если человек хорошо питался, все происходит как по волшебству. Как и положено в природе, здоровый сперматозоид благополучно соединится со здоровой яйцеклеткой. Но будем ли мы тратить ресурсы на плод, если нам самим не хватает? Наш организм, по сути своей, настоящий эгоист. Пока у него не будет энергии, он никому ничего не отдаст. Пока сам голодный, пока самому не хватает, пока сам выживаю, все мое. Это мягкий вариант закона естественного отбора. Толстый, не толстый, худой, не худой — это все иллюзии. В голове современных людей огромное количество иллюзий и неправильного представления ситуации. Иногда человек считает себя здоровым, а по факту это не так. Он может считать, что хорошо питается, а на самом деле все наоборот. И вопрос не в том, что думает наш мозг, а в том, как к этому относится ваше биологическое тело. Если ваше биологическое тело довольно, все бывает хорошо. Если оно недовольно, никакими мантрами, настроями, вибрациями ничего не изменить. Если мы захотим пришпорить лошадку, что случается с загнанными лошадьми? Последнее время наметилась одна странная тенденция. Многие плохо питающиеся товарищи начинают объединяться в некие группы для медитации и открытия энергетических каналов. У тех, кто нормально питается, все хорошо открывается. Поэтому, когда изучаешь всякие ныне модные популярные аспекты, то понимаешь, для того, чтобы что-то открывать, нужно что-то иметь. Давайте запомним греческий принцип гармонии. Древнегреческая цивилизация с точки зрения здоровья развивалась правильно. Греки записали очень хороший принцип в свое время. Здоровый дух в здоровом теле. Как мудро сказано, здоровый дух в здоровом теле. Если у меня тело здорово, какой бы дух не был, как бы я его ни развивал, мое тело не выдержит этого духа, понимаете? И в больном теле никогда не будет здорового духа, никогда. Маленькая ржавая машинка российского производства не выдержит на своем водительском сидении Ральфа Шумахера, потому что Ральф Шумахер привык к болиду, а не к шестерке нашей сборки. После часа поездки в ней господина Шумахера машинка просто сдохнет. Соответственно, другой вариант — слабый дух. Если он слабый, но у него хорошая машина, то даже если фиговый водитель всего год назад права получил, на копейки ездил, и тут вдруг благодать свалилась, купил Мерседес. Сел — вот она, хорошая машина. Чуть носочком качнул — тебя понесло. Чуть руль двинул — повернул. Все предсказуемо, все точно, все красиво. Кондиционер дует куда надо, с какой надо температурой. Щека не мерзнет, нигде ничего не потеет, все отлично. Приятно в такой машине ехать. Будете вырасти, как водитель в такой машине. Будет ваш дух усиливаться в хорошем теле, которое может все. Оно может работать двое суток без передышки, не отрываясь. Будете ли вы прогрессировать как профессионал, если ваше тело вам позволяет работать? Будете вы прогрессировать, когда у вас великолепная память, когда вы один раз прочитали и все запомнили? И вам не надо перечитывать, изубрить. Многим знакома ситуация, когда памяти нет, сердце через раз стучит, тело ничего не может. Какой дух? Какие перспективы? Побыстрее бы отмучиться. Биологическое тело больное и слабое. Из хорошего тела уходить не хочется, как не хочется вылезать из хорошей машины. Наше тело — это машина. Водитель может прогрессировать, обучаться, но если у него плохое тело, он будет мучиться и страдать. И вы будете мучиться и страдать, и в муках рожать детей своих. Почему? Потому что никудышные тела. Были бы хорошие тела, все было бы нормально. Развивались бы, и были бы как боги, и жили бы по 600 лет, и горы нам были бы по плечу, а моря по колено. Потому что хорошие тела и хорошая материальная база. А генетика, она, как правило, почти у всех хорошая. Бывают, конечно, сбои и ошибки, но это как раз вариант легкого ухода, закон естественного отбора. И я надеюсь, что вы поняли два главных фундаментальных биологических закона. Пищевой конвейер. Мы с вами уже заложили первый камень, разобрали два фундаментальных закона биологической жизни. И я хотел бы, чтобы вы их понимали, потому что я буду все время на них ссылаться, потому что чем дольше мы будем идти по дороге, тем меньше мы сможем прослеживать весь путь до дома. Поэтому, если вы что-то забываете и вам что-то непонятно, смотрите закон кормовой базы и закон естественного отбора. Когда резко меняется окружающая среда, в ледниковый период и мамонты замерзают. Надо зайти в пещеру, надеть звериную шкуру и согреться у костра. Но в итоге все равно, какую бы вы шкуру ни надевали, если вы через несколько часов не поедите, шкура вас не спасет, вы все равно замерзнете. «Если голодный, я мерзну, а поел супчик у горячего, сразу вспотел, образовалась энергия, а если не образовалась, значит, плохо поел». Мы с вами выяснили, что закон кормовой базы фундаментален. Но для нас кормовая база — это конкретная пища. Живущий на планете человек может не иметь холодильника, не иметь дома, не иметь спутника жизни — Но три раза в день организм должен получать пищу. Эта пища, попадая в наш организм, проходит ряд определенных технологических процессов. Что там проходит, узнаем позже. И, как мы уже выяснили, в соответствии с определенным законом начинает формироваться наше тело. Сейчас мы рассмотрим каждый отрезок коротенькой цепочки. Пища, которую мы все едим, для нас, Чужая субстанция. Ведь мы едим чужие органы, ткани, чужие тела. Все, что вы едите, фактически чужое для вас. И это главная характеристика пищи. Даже материнское молоко, которое мы сразу получаем после рождения, оно тоже чужое. Его дает нам наша мать, самый близкий нам организм. Но и оно тоже чужое. Однако на этой чужеродности пищи и построен весь основной конвейер. Мы съели чужое, оно попало в организм. И нам из этого нужно построить наше тело. Так что же мы должны сделать с этим чужим? Мы должны как-то замаскировать его чужеродность, чтобы оно стало своим. Привожу простой пример. Нам хочется иметь машину, но у нас нет денег. Подошел к соседу, у которого три машины. Но он тебе даже одну не дает покататься. Ты думаешь, ну ладно, сейчас я тебе устрою. Тихой, дождливой или ветреной ночью, в 5 часов утра, пока еще все спят, вы по технологии профессионалов-угонщиков реализуете свой замысел, и изымаете у него эту машину. Вы ее украли и поставили за гараж. Сосед вызвал полицейских. Полицейские бегают, но не находят а вы уже имеете чужое, то есть мы с вами уже что-то съели. Но если мы завтра на этой же машине выедем, что с нами сделают? Наручники и вперед на количество лет. Поэтому, чтобы этой машиной воспользоваться, мы с вами должны развинтить ее до мельчайших деталей и все отдельно продать. Стекла, двери, двигатель, все по запчастям. Конечно, это уже будет не машина, но вы все-таки накопили какие-то ресурсы. И потом на этих ресурсах, накопленных на чужой машине, мы с вами идем и покупаем уже нашу машину, личную. И уже никто не может сказать, что ты что-то украл. А теперь на моем ездишь. Это уже моя машина. Так же поступает наш мудрый организм. Он взял чужое, Расщепил это на запчасти, которые не несут признаков чужеродности, и эти запчасти транспортировал в место, где из них уже склепали наши. Можете прямо сказать «моё». Самое главное слово «тело» — это «моё». Тело всегда говорит «моё». Если произносятся какие-то другие слова, «тебе», «вам», «любовь моя», «возьми», это говорит душа. Она же бестелесная, она с Господом, источником всего. Говорит, на, возьми, я все тебе отдаю. А для тела главное — это мое. Это и есть технологическая цепочка работы с пищей. Первый этап называется расщепление. Слово «переваривание» неправильное, потому что никакой варки там не происходит. И именно расщепление — это технологичное слово. Второй этап когда из расщепленных минимальных частиц мы получаем новые, называется словом синтез. Синтезируются новые вещества. И вот после синтеза в некоем месте уже получается мое, которое для другого организма будет являться чужим. Если завтра мы не сможем убежать от стаи голодных собак, и они нас используют как завтрак или обед, то мы также для них будем чужим набором питательных веществ, которые в итоге через 12-16 часов станет уже их телом. Так происходит круговорот веществ в природе. Круговорот ведь бывает не только воды и кислорода, но и всех биологических ресурсов. Круговорот веществ в природе происходит через конвейеры тел. И то, что для кого-то является отбросами, фекалиями, для другого — это кормовая база. Привожу классический пример — слон. Мощное животное, много кушает, за день съедает до 300 килограммов травы, веточек, листиков. Все это расщепляется, создается тело и получаются отбросы. И на этих слоновьих фекалиях живет более 200 биологических видов существ. Если слон, не приведи Господь, не опорожнил кишечник, то в этом месте не будет ни одного из 200 видов. Как только он это сделал, в некоем месте произошло событие вселенского масштаба. Появилась кормовая база, и 200 видов, зависящих от этой кормовой базы, стали строить свои тела и растаскивать его повсюду. Но если бы они этого не делали, все бы заросло в слоновьих фекалиях. Важно то, что через сутки куча в 50 килограмм слоновьих фекалий исчезла полностью, и снова в природе чисто и красиво. Так осуществляется круговорот веществ в природе. Поэтому к этому нужно относиться нормально и правильно, не надо считать чьи-то чужие отбросы чем-то лишним. Вам отбросы не нужны, а для кого-то это кормовая база. Мы будем об этом говорить при изучении конвейерного принципа работы. Мы с вами выяснили, что строим мое, а подчиняется это мое генетическим законам обмена веществ, так как всеми нашими синтезами управляют генетические законы. Таким образом, генетика — это план, он не меняется. Изменить генетику мы не можем. Но есть маленький нюанс. Давайте представим себе идеальный вариант, когда мы здоровы, все работает на 100%. Процессы расщепления прошли идеально, и все расщепилось до мельчайших частиц. А давайте представим, что если процесс расщепления нарушен и выполняется только на 90%, какие-то вещества недорасщепились и идут нерасщепленными частями. И вот эта нерасщепленная часть уходит в наше тело. А у нашего тела есть защитная система, которая дифференцирует свой или чужой. Эта система называется иммунная. Ее главная функция — отличить своих от чужих. Если иммунная функция не отличила своих от чужих, никаких действий она совершить не может. Часто люди говорят, что главная функция иммунной системы — защищать. Это не так. Сначала нужно разобраться, от кого и что защищать. Нужно от своих защищать. Нужно потому что свой может быть хороший, а может и плохой. Опухолевая клетка — онкологическая. Чья это клетка? Своя, но она бракованная. Нужно от нее защищаться. Естественно. Вспомните Тараса Бульбу, когда отец сына своего Андрея из пещали убил. Да, это был сынок, кровиночка родненькая, но оказался предателем, поэтому отец и уничтожил его. И у нас с этими клетками только одно действие — уничтожить. А от чужих защищаться нужно? Хочется сказать, что всегда надо защищаться от чужих. Но чужие могут быть хорошими, а могут и плохими. Так и у нас в теле. Есть вредоносные чужие, их следует убить, а другие чужие живут у нас в кишечнике. Их целых 6 килограмм. Около 250 миллиардов клеток бифида и лактобактерий. Чужих, но без которых мы не можем ничего расщеплять. И часто при нехватке этих чужих мы их за деньги засеваем к себе в кишечник. При нехватке этих полезных бактерий мы покупаем актимель, активию, кефирную и других чужаков. А что же делать иммунной системе в первую очередь? Она должна разобраться свой-чужой, потом посмотреть, хороший или плохой, а после этого принять решение, убивать или проявить иммунологическую толерантность. Когда мы недопереварили кусочки каких-то позиций, сохранились ли в них какие-то признаки чужеродности? Могут ли у них сохраниться признаки чужеродности? Что при этом сделает иммунная система? Она отреагирует на них, как на чужих. Если сосед заподозрил, что задняя правая дверь очень похожа на дверь его машины, которую угнали два года назад, похожая царапинка, также потерто стекло, и что же он сделает? Пойдет в полицию и подаст заявление об угоне. Пусть на всякий случай проверят. И точно. Отодрали обивку от двери, а там конфетка, которую жена засунула, когда ездили в Сочи. Значит, точно моя дверь. И в полиции доказали, точно, ты у меня украл машину. И на этом принципе работает иммунная система. Что она сделает с этим кусочком, в котором увидит признаки чужеродности? Неужели она пропустит его? Иммунная система на этот кусочек с признаками чужеродности ответит иммунологической реакцией и начнет его уничтожать. Потому что, скорее всего, она не знает, хороший он или плохой. И у человека возникает состояние, называемое пищевой аллергией. Снова обращаемся к статистике и видим, что за последние 30 лет проблемы пищевой аллергии распространяются эпидемиологически. Если раньше у одного из тысячи, потом у одного из ста, то сейчас у каждого второго. Смотрим на детей. Раньше в детском саду был один диатезный ребенок, а сейчас В яслях до года все дети диатезники. Диатез — это пищевая аллергия. Что-то съел, весь чешется. Это работает иммунная система. Она набросилась на признаки чужеродности, потому что вся пища, которую мы едим, чужая. Пищевая аллергия — это состояние нарушенного этапа расщепления пищи. К иммунной системе это состояние никакого отношения не имеет. Иммунная система выполняет свою работу. Она для этого и создана, ее этому учили, для этого кормили. Для чего кормят солдата? Чтоб защищал. А если придется, то ценой своей жизни. Если ты погиб на боевом посту, даже в мирное время, ты молодец. Тебя наградят медалью, семье выдадут пенсию. И именем твоим улицу назовут. Теперь давайте поймем, что происходит. Медицина все больше развивается, аллергологов становится все больше и больше. Половина работы современного аллерголога — это пищевая аллергия. И работает он с ней иммунологическими методами. Исключает сливу, исключает пшеницу. А что на самом деле следует делать? Нужно посмотреть. А почему пища не расщепляется? Почему не переваривается? В чем причина? А если мы правильно перевариваем, расщепляем, то можем есть все вместе, совсем вместе, как делают здоровые люди. Захотелось после мороженого мяса жареного? Отлично. Все расщепляется в любом порядке. И углеводы с белками, и белки с жирами, и кошерное с некошерным, и освещенное с неосвещенным. И о чудо! Я выпил стакан неосвещенной воды, и меня не пронесло. А если у меня этот процесс нарушен, то и кошерное ем, и воду освещаю, и медитирую, и чакры уже все открыл, и все промыл где мог, но все равно чешусь. Что-то где-то не так, и ничего не помогает. Но все очень просто. Восстановись, и пищеварительная система доделает свою работу. И это не будет напрягать иммунную систему. А если ты этого не делаешь, то чем лучше иммунная система, тем активнее у тебя будут процессы защиты от чужих. Это закон. Так работает конвейер. И если мы этого не поймем, то завтра будем у аллерголога. Сейчас их не хватает. Раньше на два района был один аллерголог, а сейчас уже один в каждом районе, И говорят, что надо двух на район, потому что очереди стоят большие. По полгода люди к аллергологу не могут попасть. Так что же делать? Аллергологов плодить или расщепление улучшать? Конечно, улучшать расщепление. Налаживать механизмы правильного функционирования своего желудочно-кишечного тракта. Далее эти кирпичики, которые вы расщепили с таким трудом, должны попасть куда надо. Они должны не лежать где-то, а находиться на заводе, на конвейерном потоке, на цепочке. Если у нас кальций не в костях, а в почках, то, наверное, вам и писать больно, и поясница болит. Кальций должен быть в костях. Чтобы что-то попало куда-то, его кто-то должен перенести. Кто-то должен транспортировать, так как, само собой, это не попадет туда, куда надо. Это целая логистическая система. В организме все куда-то кто-то транспортирует. Вопрос, даже если вы все прекрасно расщепили, но не смогли дотащить до места синтеза, получим ли мы должный эффект от пищи? Нет. В организме кое-что работает по принципу «не в коня корм». Соответственно, принцип «когда мы едим, едим и аллергии нет, но тело как-то не улучшается», это значит, что нарушена фаза транспортировки или синтеза. А может быть, и то, и другое. Как вы думаете, если на завод «Молот» придут шурупы на 12, найдутся там пара мастеров, которые законопатят хотя бы одну нормальную деталь? Найдутся? Конечно, найдутся. Как не развалили в перестройку, то и сейчас. Понадобилось склепать какую-нибудь ракету, и опять склепали. Помните, однажды американцы застряли на нашей МКС? Шаттл не прилетел, а их семь человек. А надо же их вывозить оттуда каким-то образом. А наш корабль берет только двоих. Но у нас только два аппарата. Значит, четверо астронавтов прилетят, а трое погибнут через полгода. И что сделали наши молодцы? Быстренько включили станок в Самаре, работали в три смены, и через две недели у нас появилось еще две ракеты. Слетали, всех американцев привезли. Ура! А все потому, что место, где клепают изделия, все равно существует, и мастера найдутся, лишь бы дали денег, привезли шурупы и не мешали работать. Соответственно, 80% всех проблем не в коня корм. Это нарушение транспортной функции в организме. Последнее звено. Когда что-то приехало туда, куда надо, то наше место уже склепало наши ткани. Вот тогда конвейер закончил свою работу, поставлена точка, и мы получили хороший эффект от чужого строительного материала для нашего тела, и процесс завершен. Если на каком-то из этапов что-то нарушилось, мы не получим нашего тела. Поэтому запомните, сбой на любом этапе конвейера приводит к нарушению структур нашего тела. Как мы уже с вами говорили, не дали пищу вовремя, не получили нашей структуры. Не расщепили нормально, произошла иммунологическая реакция. А то, что мы не расщепили, то в итоге потеряли. Нашли, расщепили, не смогли транспортировать. Опять это вывалилось не там, где надо, и мы опять не получили нашего тела. Нашли, расщепили, транспортировали, но не сработало место. Итог всегда один. Любая проблема конвейерного принципа желудочно-кишечного тракта приводит к универсальному результату — отсутствию формирования собственных структур тел. И поэтому при нормальной генетике возникает соответствующий фенотип, и неважно, на каком этапе был нарушен процесс. Проблемы могут и накапливаться, но итог всегда один. Поэтому диетология — простая технология. Мы должны четко понимать, что наша задача — определить место повреждения конвейера. Но этих мест не так много. Их всего три.